Глава 30. В пустыне было безветренно, однако ящер так мчался, что я натянула платок повыше на нос, чтобы не наглотаться пыли. Лицо халифа закрывала темно синяя куфия, в которой открытыми оставались лишь глаза. Фарик был без сознания в слинге за моей спиной. За его состоянием я волновалась особенно. В какой-то момент я заметила впереди движение. Едва заметные точки на оранжево-голубом горизонте. «Проклятые силы!» — ругнулся халиф, оглянувшись и пришпорил ящера. Спрашивать, что случилось, было бессмысленно. Я и сама почувствовала приближение эйфинов. Той крупицы магии, что осталось во мне, было достаточно для этого, но недостаточно для сражения. «Что будем делать?» — спросила я. Халиф молчал а после резко затормозил и спрыгнул с ящера. Я смотрел на него широко распахнутыми глазами. «Мчись вперед!» — произнес мужчина и посмотрел на меня с прищуром. «Если ты мне солгала...» «Помню, помню!» — ответила я. «Но ты справишься! Кажется, их по меньшей мере штук пять!» Алиф посмотрел назад и усмехнулся. «Я великий, могущественный наг лиловати!» ответил он и посмотрел на меня прямо. «Если я один раз проиграл твоему дражайшему Рейтану, это не значит, что я слабый. Я один из сильнейших. Справлюсь даже без магии богини». «Без ее магии?» «А ты думала, она все еще у меня?» хмыкнул он. «Она забрала ее сразу же, когда я поверил тебе. А теперь езжай, быстрее». Дернув заповодье вместо меня, халиф тем самым ускорил ящера. Я прижалась к мощной спине, удерживаясь за шею, и, оглянувшись, увидела, как халиф сменил ипостась, представ прекрасным сильным нагом с отливающей на солнце зеленой чешуей. Фигуры впереди становились все более отчетливыми, когда я особенно остро почувствовала близость Эйфина. Передо мной возникла богиня, парящая в небе, От испуга я резко дернула за поводья, останавливая ящера. «Ты поплатишься за все, иномерянка!» хмыкнула женщина, и в этот момент справа вынурнул огромный песчаный червь. Я вовремя успела спрыгнуть и откатиться, и Фин заглотил ящера. Вскрикнув от ужаса, я быстро взяла себя в руки, подскочила и побежала вперед. Рядом со мной летела богиня пока Эйфин наслаждался своей добычей. «Ты думаешь, она сказала тебе всю правду?» спросила богиня. «Думаешь, любовь так прекрасна? Твоя любовь прекрасна? Ты страдаешь. А твой драгоценный великий женился на другой. Каково тебе от этого? Приятно? Это ты виновата в том, что правители больше не женятся на Асхаати?» Со злостью выплюнула я и заметила впереди Рейтана, В Нага. Он вел борьбу с чем-то невидимым, сражаясь двумя мечами. Это часть испытания? Неужели я? Или же богиня, которая нарушила все запреты, спустилась в мир смертных, чтобы прожить одну короткую смертную жизнь и вернуться обратно? Тебе не кажется это двуличным? Ответить я не успела. Прямо подо мной выскочил Эйфин, пытаясь заглотить меня. В ужасе выстрелила руки вниз, но надежды было мало. Магия угасала во мне, но чудо произошло. Те крупицы, что еще теплились во мне, откинули меня в сторону, навсегда покинув мое тело. Теперь я больше не ощущала приближения эйфинов, я вообще не ощущала в себе магию. Скакив и слыша дикий рев песчаного червя, бросилась к рейтану. Он тоже увидел меня и пропустил удар невидимого. Нечто! Пошатнувшись и тут же уходя в сторону. Резко развернувшись, Великий нанес один последний сокрушающий удар. Прямо перед ним забрежил фонтан голубых искр. Погаснув, а на песке, в паре десятков метров перед Роэтаном, я смогла увидеть подвешенную в воздухе сферу с артефактом. Сердце пустыни. Бессмертная сила Шадари. Рейтан обернулся ко мне. Нас еще разделяли несколько десятков метров, но добежать я не успела. Передо мной выросла энергетическая стена. Какого? Не выражайся. Хмыкнул рядом Арам, бог морей и океанов и мой некогда спаситель. Удивленно обернувшись ко мне, он нахмурился и дернул рукой. Фархамид Шеа переплыл к нему, после чего растворился. Надеюсь, он его вылечил. Что ты с ним сделал?» Бог не ответил и перешел через стену. Я тоже попыталась, но она не пускала меня. А тем временем я каждой клеточкой тела ощущала Эйфина, который лишь временно боролся с брошенными в него остатками магии. Скоро он завершит это дело и переключится на меня. Я заторобанила кулаками о стену. Пустите меня! Впустите!» «Не могу!» — кинул Арам, обернувшись. Это часть испытания. Рейтан дошел до сердца первый, поэтому он должен взять его. Рейтан же, казалось, забыл, зачем он там стоял. Все происходило в доли секунды. Он смотрел на меня, а после переводил взгляд на сердце. До него и до меня было примерно одинаковое расстояние. С другой стороны, от своеобразного купола я увидела фигуру мужчины. Отсюда я не могла точно сказать, кто это. Но, судя по всему, Эорант. Арам подошел к Рейтану, и до меня долетел его шелестящий голос. «Чего ты стоишь? Вот же то, к чему ты стремился многие годы. Ты станешь самым могущественным Амитом. Ты объединишь все хаоспаты. Ты сделаешь Амитан великим. Ну же, Рейтан, иди. Победа так близко, власть в твоих руках». Но он смотрел на меня, и Фина, который наконец-то завершил борьбу с магическими остатками и ощерившись, выгнулся назад, приготовившись к нападению. Я прижалась спиной к стене, не знаю, куда бежать. Если ты сделаешь неправильный выбор, амитом станет другой, проговорил Арам обеспокоенно. Не допусти ошибку, Рейтан, не допусти ошибку. Я прикрыла глаза, отвернувшись Вот и все. Вот и закончилась моя жизнь. Но я счастлива, что она оборвалась именно так. Эпично и красиво. Зато я познала вкус любви. Правда, и горечь разочарование. Рев и финна оглушил меня. На плечо закапало что-то вязкое, дурно пахнущее и противное. Открыв глаза, я увидела кровь червя и, подняв взгляд, заметила Рейтана мечи которого пронзили пасть жуткого зверя, и она удержалась на ногах и упала в песок, почувствовав дикую слабость. По щекам покатились слезы. «Рейтан!» — прошептала я, и мужчина, отбросив огромную тушу червя в сторону, опустился передо мной на колени. «Рейтан!» «Лииля!» — откликнулся Великий и поднял меня на руки, прижав к себе. «Тише! Теперь все будет хорошо. Успокойся!» Я всхлипнула, положив голову на плечо мужчины и сжав кулаком ткань его камзола. «Я так испугалась! Так испугалась!» «Знаю!» — пробормотал повелитель и поцеловал меня в висок. «Неужели ты могла подумать, что я брошу тебя? Ты мое сердце, Лиля. Ничего дороже тебя в этом мире для меня нет!» Я улыбнулась сквозь слезы и потянулась к губам мужчины. Поцелуй получился соленый, но оттого не менее обжигающий, пьянящий. Пустыня, мертвое тело Эйфина, опавшая магическая стена и бог, стоявший рядом, ничто не могло оторвать меня от его губ, разве что воздух, которого стало не хватать. «Ты не стал амитом, прошептала я. Не пожалеешь? Не думаю. Вместо него ответил Арам и присел на песок по-турецки. За его спиной возникли еще трое богов: Раджи, Фарх и Дарши. Все они в задумчивости смотрели на нас. Рейтан резко поднялся на ноги и притянул меня к себе, словно пытаясь защитить. Дарши, худой, бледный, с татуировками на лице. Улыбнулся его реакцией. Интересно, а где Яраати? Арам ведь должен был почувствовать, чья магия навредила Фархамид Шия. И что с халифом? Жив ли он? Было ли там пять эйфинов или больше? Сердце наполнилось страхом за еще недавнего врага. Я взглянула на сферу с сердцем пустыни, но там ее уже не было зато к нам медленно шел эорант новый амид судя по всему забавно произнес арам вы нас удивили в первый раз меня удивила ты произнес арам и посмотрел на меня после чего перевел взгляд на рейтана а знал ли ты что она согласилась выполнить все что угодно лишь бы исцелить тебя я отвела взор под удивленным взглядом рейтана «Да, я готова пожертвовать многим ради него, но ведь так и должно быть, когда люди действительно сильно любят друг друга». «Но ты забываешь, Арам?» — вмешался Раджи, что перед этим Рейтан рискнул своей жизнью, спасая ту, которая, по его мнению, была его убийцей. «Так вы знали, что я ни при чем?» — спросил я удивленно. «И подвергли нашей жизни опасности?» «Обо всем мы узнали лишь недавно», — ответил Дарши. До этого вердикт выносила наша сестра, Ярати. Теперь понятно. Она прикрывала собственные делишки, поэтому тогда мне вынесли смертельный приговор. «Я должен просить прощения за свое недоверие», произнес Раитан, посмотрев на меня. «Но почему ты тогда сказала перед богами, что помогла убить меня? Я надеялась, что они прислушаются ко мне и отпустят». Понимаешь ли, слова давались тяжело. Я не из этого мира. Меня отправили к тебе, чтобы я украла твое сердце. Получилось лишь метафорично. Я нервно рассмеялась и положила ладонь на грудь мужчины. Я влюбилась в тебя, хотя и изначально убивать тебя не собиралась. Убийство не мой профиль. Но дело не в этом. Тогда ядовитый удар нанес тебе халиф, а я увидела это из-за магии, одолженной богини, поэтому спасла тебя. То, что я спасла тебя, увидели люди и решили, что я пыталась тебя убить. А те слова в пустыне были произнесены с расчетом, что боги освободят меня, ведь я думала, что халиф напал на тебя из-за меня, то есть я была косвенной причиной, думала, что сработает». Но на самом деле халиф тоже оказался жертвой злых умыслов Яраати. Рейтан выглядел серьезным. Он погладил меня по щеке, после чего посмотрел на богов, которые застыли, с интересом смотря на меня. Видимо, им не понравились мои последние слова об их сестре, но они не стали никак комментировать. И зачем же вам убивать великих? Когда-то по вашей вине. «Как мы думали, погибла наша сестра», — ответил Раджи Шадари. Никто за это так и не понес ответственность, и вся информация умалчивалась цитаделью и великими, которые после правления принимали на себя обет молчания. «Мы желали мести», — Яра произнес Фарх, «бог войны и справедливости. Поэтому решили уничтожить Амитан» в котором не осталось ничего человеческого. Здесь великие даже не женятся на тех, кого искренне любят. Фарх посмотрел на меня, и Райтан в этот момент прижал меня ближе, сжимая в объятиях почти болезненно. Но вы доказали нам, что в уметании еще осталось место для любви, в которую так верила наша сестра. — Ты пожертвовал властью ради возлюбленной, произнес Дарши и жутко улыбнулся. С удовольствием приму ваши души в загробный мир. Я вздрогнула. Но Бог, судя по всему, не шутил. Для него это были обыденные разговоры. Раджи выставил ладонь вперед, и над ней засветился артефакт. Сердце пустыни. Неужели оно не у Эоранда? Похожие мысли промелькнули и в голове Рейтана. Ты победил? произнес Арам. «Ты стал Амитом? Но не это главная победа. Вы вдвоем спасли Амитан. А еще...» Бог посмотрел на меня и улыбнулся. «Ты указала нам на сестру. Ты сделала для нас слишком много, Лиля». «Так вы нашли ее?» С невероятным облегчением спросила я. «Как хорошо! Я так боялась, что вы мне не поверите, если я все попытаюсь объяснить». Ярати сама выдала себя. Строго добавил Фарх и нахмурился. Мы решим, что делать с сестрой, с сестрами. Но сейчас мы искренне благодарим вас. Однако никакая порочащая Ярати информация не будет оглашена. Еще бы. Репутация богов превыше всего. Просите, что пожелаете. Милостиво позволил Раджи и спрятал артефакт но не сердце пустыни оно принадлежит шадари мы с рейтаном переглянулись я поняла что именно он хочет попросить я слегка кивнула освободите амитан от песчаных червей их создала ирати произнес арам мы не имеем над ними власти но бог марей посмотрел на братьев мы можем помочь мы поделимся с великими своими. Силами на время, которые понадобятся на уничтожение всех кладок яиц и всех особей эйфинов. Скажем, тридцать дней. Опять тридцать дней? Это кое о чем мне напомнило. Я уже собиралась спросить, но Арам, увидев мое выражение лица, приложил палец к губам, призывая меня к молчанию. Неужели нельзя? Мне нельзя остаться в этом мире дольше? Тогда... «Но ведь желание у каждого свое?» Спросилась некоторой наглостью, и боги кивнули. «Тогда спасите Фархамид Шиа и наградите его. Без него мне бы ничего не удалось». «Этот посланник жив!» — кивнул Арам. «Не беспокойся о его судьбе». «Возвращайся в цитадель и после немедля в свой хаоспат, Рейтан Великий», — продолжил Раджи. «Скоро ты почувствуешь силу, которую сможешь обернуть против эйфинов. Мы известим хранителей о нашем решении и твоей победе». Боги обернулись к Аранду, застывшему рядом. «Все ли ты слышал, Великий?» — спросил Фарх. «Да», — коротко ответил правитель, и бог кивнул, растворяясь. Арам поднялся на ноги, после чего снял с руки перстень И подошел ко мне. Я с сомнением посмотрела на перстень, боясь его словно ядовитую змею. «Знаем мы. Уже один раз приняла перстень, а потом не знала, как его использовать. Мое желание смертное», — с легким весельем произнес Бог и надел мне кольцо на большой палец. Рейтан смотрел за всем с удивлением. «Ты должна воздвигнуть в центре твоего хаоспата Храм Шадари. На статую не скупись, пусть она будет прекрасной. Пусть каждый, приходя в этот храм, понимает, что ничего сильнее любви не существует. Обещаешь? Я открыла рот от удивления, не зная, что ответить. А молодой бог, бросив на Рейтана насмешливый взгляд, исчез. Я ведь не дала обещания. Каким образом я его выполню, если у меня нет своего хаспата? это раз, и два, у меня нет денег на храм? Боги ушли, а я осталась с Рейтаном и стоящим недалеко от нас Орандом наедине. Рядом все еще валялась туша Эйфина, а вдали я услышала звук подъезжающих колесниц. Они помешали мне задать такой важный вопрос Рейтану. Внезапно вспомнилось, что он женат, а я так и осталась в Может быть, он согласится дать мне денег на строительство храма? Хотя о чем это я? Через пару дней я отправляюсь в свой мир. Голова идет кругом. Ну и задачку задал Бог. «Надеюсь, я не опоздал?» Спросил халиф и буквально упал на землю, Поменяв и постась на обычную человеческую. В это время к нам как раз подъехали к леснице. Я не смогла сдержать улыбку, но вот Рейтан не был столь радужно настроен. Два его клинка скрестились на шее халифа. Великий усмехнулся и посмотрел на меня, мол, оправдывать меня собираешься? Рейтан, он спас меня произнесла я и положила руку на плечо возлюбленного. Он рисковал своей жизнью, чтобы я успела к тебе. «Это правда?» — удивленно спросил правитель, причем непонятно, у кого именно. «Правда!» — хмыкнул халиф, и по шее его побежала тонкая струйка крови. Рейтан, отпусти его!» — повторила тверже. Он был обманут Ярати так же, как и все ее братья. Все его зло — это лишь амбиции, которые он искупил, когда спас меня. «Почему он вообще оказался рядом с тобой?» — спросил Рейтан задумчиво, но при этом не сводил взгляда с халифа. «Откуда ты бежала?» «Вчера я пытался найти тебя, но ты словно исчезла из цитадели. Я собирался отказаться от испытания» но явившаяся во сне богиня пообещала, что ты в безопасности. Как я понимаю, она обманула меня? «Да, но это очень долгая история. Расскажу по дороге», — хмыкнула я и обернулась к хранителям, которые удерживали за поводья ящеров.